Да Фраксуса по прямой около тридцати миль к северо-востоку. Я перевел взгляд пониже. Скальное плато обрывалось куской галечной полосе. Там, в семистах-восьмистах футах под ногами, хмурое море нефритовой лентой кипело у пляжа, окаймляя белыми барашками голубизну. Стоя на древнем бастионе, я послал все пять оставшихся в барабане пуль в сторону моря, не прицеливаясь. Это был торжественный салют в честь моего отказа умирать.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 С южной стороны края плато далеко внизу виднелся старинный укреплённый городок, лепящийся на земляном откосе между обрывом и берегом. Большинство домов нежилые, но на некоторых крыши насланы заново, и ещё восемь, девять, десять целых выводок малюсеньких церквушек. Тропа попетляла среди руин и вывела к каменному порталу, за которым начиналась нисходящая галерея. Выход из неё был перегорожен плетнём,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 Хотя долго еще буду с пристрастием разглядывать каждого случайно встреченного здесь незнакомца. Когда показался Фраксус, я вышел на палубу. Черный Кит Остров надвигался на меня из штормовой тьмы. Я различил стрелку Буране, но недом на мысу. Свет на Вилле, конечно, не горел. Тут на носу парохода съезжалась около десятки неимущих крестьян, обладателей посадочных билетов. Вечная загадка других. Интересно вас, что обошелся кончесу его домашний спектакль? Верно, раз в пятьдесят дороже, чем годовой заработок любого из этих работяг. В пятьдесят раз. Пятьдесят лет трудовой человеческой жизни. Дедюкан, милле, сборщики брёквы. Рядом со мной примостилось целое семейство: отец, лежащий на боку с котомкой вместо подушки, два мальчугана, укрывшиеся от ветра между ним и его супругой.